Глава 33, где речь идет о двух важных героях этой истории, которых читатель с некоторых пор потерял из виду. В нашей истории есть один герой, вернее даже два героя, о чьих деяниях и подвигах читатель вправе потребовать у нас отчета. Со смирением автора старинного предисловия мы спешим предупредить эти вопросы вся важность которых нам совершенно очевидна. Речь идет прежде всего о дюжем монахе с лохматыми бровями, толстыми красными губами, большими руками, широкими плечами и шеей, становящейся все короче по мере того, как увеличиваются в размерах его грудь и щеки. Речь идет затем об очень крупном осле с приятно округлыми и раздувшимися боками. Монах с каждым днем все больше напоминает бочонок, подпертый двумя бревнами. Осел смахивает уже на детскую колыбельку, поставленную на четыре веретена. Первый живет в одной из келий монастыря Святой Женевьевы, где Всевышний осыпает его своими милостями. Второй обитает в конюшнях того же монастыря, где перед ним стоит всегда полная кормушка. Первый отзывается на имя Гаранфло, второй должен бы отзываться на имя Панурк. Оба наслаждаются, во всяком случае в настоящую минуту, самым большим благоденствием, о котором только может мечтать любой осел и любой монах. Монахи монастыря Святой Женевьевы окружают своего знаменитого собрата заботами, и подобно тому, как третьестепенные божества ухаживали за орлом Юпитера, павлином Юноны и голубками Венеры, святые братья раскармливают панурга в честь его господина. В кухне аббатства не угасает очаг, вино из самых прославленных виноградников Бургундии льется в самые большие бокалы. Возвращается ли миссионер из дальних краев где он распространял веру Христову, пребывает ли тайный легат Папы с индульгенциями от его святейшества, им обязательно показывают Гранфло. Этот двуединый образ церкви, проповедующей и церкви воинствующей, этого монаха, который владеет словом, как святой Лука, и шпагой, как святой Павел, им показывают Гранфло, во всем его блеске, то есть во время пиршества. В столешнице одного из столов сделали выемку для его священного чрева, а все преисполняются благородной гордости, показывая святому путешественнику, как Гаранфло один заглатывает порцию, которой хватило бы восьми самым ненасытным едокам монастыря. И когда вновь прибывший, Вдоволь насладиться благоговейным созерцанием этого чуда, Приор складывает молитвенно руки, воздевает глаза к небу и говорит. «Какая замечательная натура! Брат Гранфло не только любит хороший стол, но он еще и весьма одаренный человек. Вы видите, как он вкушает пищу? Ах, если бы вы слышали проповедь, которую он произнес однажды ночью!» Проповедь, в которой он предложил себя в жертву ради торжества святой веры. Эти уста глаголют, как уста святого Иоанна Златоуста, и поглощают, как уста гаргантюа. Тем не менее, иной раз, посреди всего этого великолепия, начало Гранфло набегает облачко. Куры и индейки измана тщетно благоухают перед его широкими ноздрями. Маленькие фландрские устрицы, тысячу которых он заглатывает играючи, томятся в своих перламутровых раковинах. Бутылки самых разнообразных форм остаются полными, несмотря на то, что пробки из них уже вынуты. Гаранфло мрачен, Гаранфло не хочет есть, Гаранфло мечтает. Тогда... По трапезной проносится шепот, что достойный монах впал в экстаз, как святой Франциск, или лишился чувств, как святая Тереза, и общее восхищение удваивается. Это уже не монах, это святой, это уже даже не святой, это полубог. Иные доходят до утверждения, что это сам Бог воплоти. С -с -с! шепчут вокруг. «Не будем нарушать видений брата Гранфло. И все почтительно расходятся. Один приор остается ждать той минуты, когда брат Гранфло подаст какие-либо признаки жизни. Тогда он приближается к монаху, ласково берет его за руку и уважительно заговаривает с ним. Гранфло поднимает голову и смотрит на Приора бессмысленным взором. Он возвратился из иного мира. — Чем вы были заняты, достойный брат мой? — спрашивает Приор. — Я? — говорит Гранфло. — Да, вы. Вы были чем-то заняты. — Да, отец мой. Я сочинял проповедь. «Вроде той, с которой вы так отважно выступили в ночь Святой Лиги?» Каждый раз, когда ему говорят об этой проповеди, Гранфло оплакивает свою немощь. «Да», — отвечает он, вздыхая, — «в том же роде. Ах, какое несчастье, что я не записал ее!» «Разве человек, подобный вам, дорогой брат мой, нуждается в том, чтобы записывать?» Нет, он глаголит по вдохновению свыше, он разверзает уста, и по Слово Божие заключено в нем, уста его изрекают Слово Божие. «Вы так думаете?» — спрашивает Гранфло. «Блажен тот, кто сомневается», — отвечает Приор. Время от времени Гранфло, понимающий, что положение обязывает, и к тому же понуждаемый примером своих предшественников, и в самом деле начинает обдумывать проповедь. «Что там Марк Тулит Цезарь, святой Григорий, святой Августин, святой Иероним и Тертулиан? С Гранфло начнется возрождение духовного красноречия!» «Рерум новус орду наскитур!» «Рождается новый порядок вещей!» И также же, время от времени, по окончании своей трапезы или посредине своего экстаза, Гранфлов встает и, словно подталкиваемый невидимой рукой, идет прямо в конюшни. Придя туда, он с любовью взирает на ревущего от удовольствия панурга, затем проводит своей тяжелой пятерней по густой шерсти, в которой его толстые пальцы скрываются целиком. Теперь это уже больше, чем удовольствие. Это счастье. Панурк уже не ограничивается ревом, он катается по земле. Приор и три-четыре высших монастырских чина обычно сопровождают Гранфло в его прогулках и пристают к Панургу с разной ерундой. Один предлагает ему пирожные, другой бисквиты, третий макароны, как в былые времена, те, кто хотел завоевать расположение Плутона, Предлагали медовые пряники Церберу. Панурк предоставляет им свободу действий. У него покладистый характер. Он, у которого не бывает экстазов, кому не надо придумывать проповеди, не надо заботиться о сохранении за собой иной репутации, чем репутация упрямца-лентяя и сластолюбца, считает, что ему больше нечего желать и что он самый счастливый из всех ослов. Приор глядит на него с нежностью. Прост и кроток, говорит он, Си добродетели свойственны сильным. Гранфлоу усвоил, что полатыни Да будет ИТА. Это его очень выручает. На все, что ему говорят, он ответствует и с тем самодовольным видом, который неизменно производит впечатление. Поощренный постоянным согласием Гранфлоу. Приор иногда говорит ему, «Вы слишком много трудитесь, брат мой, это порождает печаль в вашем сердце». И Гранфло отвечает достопочтенному Жозефу Фулону так же, как иной раз Шико отвечает его величеству Генриху Третьему. «Кто знает?» «Быть может, наши трапезы немного тяжелы для вас, — добавляет Приор. Не угодно ли вам, чтобы мы сменили брата-повара? Вы же знаете, дорогой брат, «Уэдам сатуратионис минус сукьедунт». Некоторые блюда удаются меньше. «Ита!» — твердит Гранфло и с новым жаром ласкает своего осла. «Вы слишком много ласкаете вашего панурга, брат мой», — говорит приор вас снова может одолеть тяга к странствиям. О! отвечает на это Гранфло со вздохом. По правде говоря, воспоминания о странствиях и мучат Гранфло. Он, воспринявший сначала свое изгнание из монастыря как огромное несчастье, открыл затем в этом изгнании бесчисленные и до то ли неведомые ему радости, источником которых была свобода. И теперь, в самый разгар своего блаженства, он чувствует, что жажда свободной жизни, словно червяк, точит его сердце. Свободной жизни вместе с Шико, веселым собутыльником. С Шико, которого он любит, сам не зная почему. Может быть, потому, что тот время от времени дает ему взбучку. «Увы», — робко замечает молодой монашек, наблюдавшись за игрой лица Гранфло. — Я думаю, вы правы, достопочтенный приор. Пребывание в монастыре тяготит преподобного отца. — Не то чтобы тяготит, — говорит Гранфло, — но я чувствую, что рожден для жизни в борьбе, для политических выступлений на площадях, для проповеди на улицах. При этих словах глаза Гранфло вспыхивают, Он вспоминает об яичницах шико, об анжуйском вине метра Клода Бономе, о нижней зале Рога изобилия. Со времени вечера Лиги, или, вернее, с утра следующего после него дня, когда Гранфло возвратился в свой монастырь, ему не разрешали выходить на улицу. С тех пор, как король объявил себя главой Союза, лигисты удвоили свою осторожность. Гранфло был так прост, что ему даже в голову не пришло воспользоваться своим положением и заставить отворить себе двери. Ему сказали «Брат, выходить запрещено», и он не выходил. Не оставалось больше сомнений относительно того, что за внутренний огонь снедает Гаранфло, отравляя ему счастье монастырской жизни. Поэтому, видя, что печаль его со дня на день растет, Приор однажды утром сказал монаху Дрожайший брат, никто не имеет права подавлять свое призвание. Ваше состоит в том, чтобы сражаться за Христа. Так идите же, выполняйте миссию, возложенную на вас Всевышним, но только берегите вашу драгоценную жизнь и возвращайтесь обратно к Великому Дню. — Какому Великому Дню? — спросил Гранфло, поглощенный своей радостью к дню праздника святых даров. — И та, произнес монах с чрезвычайно умным видом. — Но, — добавил он, — дайте мне немного денег для того, чтобы я, как подобает христианину, черпал вдохновение в раздаче милостыни. Приор поспешил отправиться за большим кошельком, который он и раскрыл перед Гранфло. Гранфло запустил в него свою пятерню. — Вот увидите, сколько пользы принесу я монастырю, — сказал он и спрятал в огромный карман своей рясы то, что почерпнул в кошельке Приора. — У вас есть текст для проповеди, не правда ли, дрожайший брат? — спросил Жозеф Фулон. — Разумеется. — Поверьте его мне. — Охотно, но только вам одному. Приор подошел поближе и, исполненный вниманием, подставил Гаранфло свое ухо. «Слушайте!» «Я слушаю!» Цеп, бьющий зерно, бьет себя самого!» — шепнул Гаранфло. «Замечательно! Прекрасно!» — вскричал Приор. Неприсутствующие, присутствующий, разделяя на веру восхищение достопочтенного Жозефа Фулона, повторили вслед за ним... Замечательно, прекрасно. — А теперь я могу идти, отец мой? — смиренно спросил Гранфло. Да, сын мой! — воскликнул почтенный аббат. — Ступайте и следуйте путем Господним. Гранфло распорядился оседлать Панурга, взобрался на него с помощью двух могучих монахов и около семи часов вечера выехал из монастыря. Это было как раз в тот день, когда Сен-Люк возвратился в Париж. Город был взбудоражен известиями, полученными из Анжу. Гранфло проехал по улице Сен-Татьен и только успел свернуть направо и монастырь якобинцев, как внезапно панурк весь задрожал, чья-то мощная рука тяжело опустилась на его круп. «Кто там?» — воскликнул испуганный Друг. — ответил голос, показавшийся Гаранфло знакомым. Гранфло очень хотелось обернуться, но подобно морякам, которые каждый раз, когда они выходят в море, вынуждены заново приучать свои ноги к бортовой качке, Гранфло каждый раз, когда он садился на своего осла, должен был затрачивать некоторое время на то, чтобы обрести равновесие. — Что вам надо? — сказал он не соблаговолите ли вы почтенный брат ответил голос указать мне путь к кругу изобилия разрази господь вскричал Гранфлов в полном восторге да это господин шико собственной персоной он самый откликнулся госконец я шел к вам в монастырь мой дорогой брат и увидел что вы выезжаете оттуда «Некоторое время я следовал за вами, боясь, что выдам себя, если заговорю. Но теперь, когда мы совсем одни, я к вашим услугам...» «Здорово, Долгополый! Клянусь святым чревом, ты, по-моему, отощал!» «А вы, господин Шико, вы, по-моему, округлились, даю честное слово. Я думаю, мы обольстим друг другу». «Но что такое вы несете, господин Шико?» — поинтересовался монах. Нож у вас как будто порядком тяжелая». «Это задняя часть оленя, которую я стащил у его величества», — ответил госконец. «Мы сделаем из нее жаркое». «Дорогой господин Шико!» — возопил монах. «А под другой рукой у вас что?» «Бутылка кипрского вина». Которую один король прислал моему королю. Покажите-ка, сказал Гранфло. Это вино как раз по мне. Я его очень люблю, сказал Шико, распахивая свой плащ. А ты, святой брат? О! О! -о, -о, -о, -о! воскликнул Гранфло, увидев два нежданных дара, и от восторга так запрыгал на своем скакуне что у Панурга подкосились ноги. о о На радостях монах воздел к небу руки и голосом, от которого задрожали оконные стекла по обе стороны улицы, запел песню. Панург аккомпанировал ему своим ревом. Прелестно музыка играет, Но звуком только слух мой рад. У розы нежный аромат, Но жажды он не утоляет. И досягаем только глазу Небес сияющий покров. Вино всем угождает сразу Желудку, уху, носу, глазу. С вином я обойтись готов Без неба, музыки. Цветов! В первый раз почти за целый месяц Гарнфло пел.